Последний день умирающего месяца Аба был вроде сковороды, на которой жарились миражи. Казалось, еще чуть-чуть и вода обернется песком, а песок спечется в бурую соль. Из столицы в рук прибыл бегун, худой, как сушеная рыба. Он передал. Пехота ночи отбила старый город баб алларуат и крепость его. эбих Угалкарн исчерпал свое мэ. Пал крепчайший столб царства и... и очень хороший человек... Земля Алларуат сильна была необыкновенными людьми, и вот они уходят, уходят, уходят. Отец, Осак, Угалкарн, кто из сильнейших остался? Первосвященник Дарат Дуган. Как будто само время, милеющее, изменяющееся под натиском зноя, больше не смеет принимать в свои объятия слишком крупных людей. Балгамаст нашел предлог, чтобы уединиться на время от сумерек до полуночи, Ни прат, ни мискан, ни кто-нибудь иной не должны видеть слезы царя в дни, когда царство шатается, и стены великого дома устали держать крышу. Даже Анна. Стоит ли дарить любимому человеку слабость и страх? Любовь, она вроде печи, и топить ее следует силой и щедростью. Он стал человеком вечера. У него ничего не осталось, ни власти, ни славы, ни имущества, ни дома». Его жена пропала не куда. Ветер войны закружил ее и унес. Неважно. Он никогда не любил жену, а наследниками все равно не способен обзавестись. Он подурнел. Здоровый жир сошел на нет, кожа болталась сухими тряпками. Мышц под ней оказалось совсем немного, какие-то веревки, а не мышцы. Глаза ввалились, морщины рассекли пашню лба, синие жилы взбугрились на ладонях. Багровые нарывы на шее — Его плоть, как уснулой рыбы, все вялое, все лишено силы и жизни. Даже волосы поредели не по возрасту. Добрая половина выпала безо всякой видимой причины. От него исходил мерзкий запах, совершенно такой же, какой идет от подтухшей рыбины. Иногда он просыпался от собственного крика, ему казалось, будто он карп и вольно плавает в канале, но кто-то прямо с берега всаживает в него острогу, вынимает из воды и пронзительный кипяток воздуха выжигает ему жабры. По утрам он бросал взгляды на собственные плечи и живот, знал, что не может такого быть, а все-таки опасался появления рыбьей чешуи. Иной раз он терял силы и валялся долю или две совершенно беспомощной. Непонятная болезнь поселилась внутри него и старило тело намного быстрее положенного срока. Его отовсюду гнали — Он немного работал пастухом, но продержался всего месяц. Потом нанимался на самые черные и самые тяжелые работы, но никто не хотел держать его рядом с собой более двух шарехов, даже и не зная, какая птица залетела в глушь и отыскивает пропитание подобно обыкновенному нищему бродяге. Тогда бродяги умножились на дорогах царства. Тех, кто забирался в непроходимые болота и сколачивал банды, скоро находили и убивали. «Царство любило внутреннюю чистоту, будь оно проклято. Другие мирные быстро пристраивались в какой-нибудь деревне или даже городе, порушено было слишком многое, рабочие руки требовались повсюду, и земля Алларуат руат еще не разучилась верить людям, просящим пищи и место под крышей, лишенным имени и желающим возобновить его силу или обрести другое. Привечали почти всех». Оставшимся без «Мэ» щедро давали в самые руки нить новой «Мэ». Но он оказался среди редких изгоев, которых не любили, и не понимая, почему не любят, даже не задумываясь, что отделяет их ото всех прочих. В одной деревне под Иссином он отчаялся и закричал на старшину деревни глубокого старца, упрятавшего таблицу собственного лица в неровных линиях морщин. «Отчего? Почему именно он?» Тот отдал ему пяток лепешек, горсть фиников и мяг с чистой водой, молча довел до Кудуру на границе земель, которые тянули к деревне Истори, а там все-таки сказал, «Ты, молодец, совсем простой, из новых людей, таких мало пока, и все как глиняные, ничего не понимаете, ничего не видите. Это, молодец, очень древняя земля, такая древняя земля». Здесь люди раньше могли больше, чем сейчас. Они все знали, холодно ли будет на другой день или жарко, сколько будут идти дожди, стоит ли строить новый загон для скотины или амбар для зерна. Заранее знали, понимаешь? Раньше, молодец, тут невозможно было сказать хотя бы одно слово «неправда». Еще нельзя было написать хотя бы один знак неправды. Раньше молодец люди видели друг друга, чувствовали друг друга. Не знаю как тебя. Посмотри, вон там канал. Он весь открыт перед тобой два берега вода тростник птицы. И люди были также открыты, все видно. Теперь молодец заглянуть внутрь и все там увидеть мы не умеем или совсем мало. Вот дед мой тот умел и сестра его тоже умела Я умею чуть-чуть в десятую часть дедовской силы. Но кое-что осталось. Они все, мы все, мы, чуем, если от человека веет бедой, правдой, гневом, любовью или чистым злом. Многие сами не скажут, как это они чуют. Ты пришел, искал любви, хотел жить между нас, хотел пристанища. Но сам ты никого не любишь». Сам ты всем нам желаешь зла и гибели. От чего? Я, молодец, не спрашиваю. Никто не спросит. Но такого человека никто не пожелает поселить рядом с собой. Может, в городе? Он не стал говорить, что в городах царства, в великих старых городах, да и в гордых новых, его, скорее всего, узнают, а потому наверняка не захотят оставить в стенах. В малых же он сразу попадется на глаза первосвященнику или слугам его, и те прочтут его немедленно, как читал людей тот самый дед проклятого старшины. Все ослабело в нем, одна только ненависть клокотала, как варево в медном котле, ненависть жгла его изнутри, ненависть не давала ему покоя, он был слаб и давно бы свалился, чтобы испустить дух прямо на дороге, но сила ненависти оживляла его. В ту долю он принял хлеб из рук старшины и плюнул ему на одежду. В той деревне он украл нож. Этим ножом он срезал длинную прямую ветку ивы и заострил ее с одного конца. Присоединившись к какому-то казенному каравану, он в ночное время укрепил острие, хорошенько поджарив его над костром. Потом выждал глухого времени между полночью и восходом подкрался к одному из спящих копейщиков, охранявших караван солнца, схватил его за плечо и легонько потряс. Тот открыл глаза и получил удар колом в горло, подергался, истекая кровью, но умер беззвучно. Убей спящего, и он обязательно вскрикнет или хотя бы застонет, а пробудившийся человек тихо расстается с Мэ. Он ничего не взял тогда, убить было его священным долгом. Кража испакостила бы убийство. Ивовый кол он оставил в горле мертвеца, возвестив силам невидимым, но могучим о своем действии. Котел ненависти принял в себя щепоть кровавой приправы и ненадолго затих. Он наловчился зарабатывать на жизнь игрой в Дахат. В краю полдня эту игру именовали Тавалети. Сумерк называли ее Ки-Эвен и Шип. Ему даже дали прозвище Наманкарт странствующий умелец. Явившись в город, он обходил постоялые дворы и питейные дома, обыгрывая каждый раз двух-трех любителей. Почти всегда ему удавалось победить. После этого его просили убраться прочь, точно так же, беспричинно не любя, откупаясь пищей и одеждой. Однако он заметил, стоило прийти в городской бит у с сумерком, как его переставали гнать, Уродство его презирали, от запаха отворачивались, а от ненависти — нет. То ли ее здесь не чувствовали, то ли не считали за опасное лихо. А среди Суммерк было немало любителей побаловаться дохатом. В Кисуре он понял, что его ищут. Убийство копейщика не растворилось в пучине войны. Недалеко от Шурупака он переправился через Евоврат и по бесплодным землям по краю пустыни — иной раз целую долю или даже две не встречая человеческого жилья, устремился в мятежную страну Сумерк, бедные задворки царства, где еще вился на ветру гибельный огонек мятежа. Города он теперь обходил стороной. Страшный месяц Аб застал его в дороге и едва не погубил. Больной, истощенный, он поселился в вымершей, то ли покинутой жителями деревни Сумерк, когда Мок выходил на реку и ловил рыбу, ею и жил. Когда не называемая хворь, губившая его тело, не позволяла встать или ловля рыбы не удавалось, он попросту голодал. С голоду иной раз он съедал пойманную рыбину живой, не разводя огня. Огненный месяц Таммээт высушил колодец. Он попытался было пить воду прямо из реки, но внутренности взбунтовались, не желая принимать внутрь мутное, вонючее, илом испорченное пойло. Какое-то время он провалялся в беспамятстве, чуть не умер. В полубреду увидел степного льва, забравшегося в дом. Застыл. Может, зверь примет его за мертвеца и не станет рвать? Лев обнюхал его, отвернулся и побрел прочь. Или это было всего лишь видение? Окончательно придя в себя, понял, надо добираться до старого города Ура, он тут ближайший. В Уре его никто не знает, и никому не придет в голову искать его в этих местах. Сельские Сумерк, злые и бедные, могли продать его в рабство, а в городе все-таки царские энси. Войска, купцы, там порядок, там над ним не совершат беззакония, там можно как-то прожить». Он мечтал дойти до города, заработать на пищу и жилье до хатам, изгнать из тела непонятную хворь, набраться сил, а там можно и возвращаться. Потому что он хотел вернуться и отомстить. Да, именно так мстить. Долго, как можно дольше. Отбирать жизни царских слуг и воинов сколько выйдет, если получится собрать отряд таких же бродяг, таких же поверженных героев этой войны. У него ничего не осталось на этом свете, кроме ненависти и мести. Ненависть подняла его на ноги. Ненависть на протяжении двух долей вела его по пустынной дороге. Ненависть дала ему силы прикончить душегубы, попытавшегося убить и ограбить его самого во время полуденного сна. На утро третьей доли едва живой халаш Бывший Лугаль Непурский, мятежник и убийца, вошел в старый город Ур. Последний, самый дальний оплот царства в краю полдня, был занят армией Сумерк. У ворот валялись неубранные тела царских копейщиков. Голые, обобранные, изуродованные. Оказывается, Лугаль Нарам из Эредо по прозвищу Гу, то есть Бык, не сдался. Оказывается, мятеж набирал новую силу. Оказывается, царству все еще есть чего бояться. Халаш поглядывал на низкорослых воинов сумерк в кожаных войлочных и тростниковых доспехах с тяжелыми деревянными щитами, каменными палицами, бронзовыми топориками, длинными копьями. Теперь их дело, их война и их победа его не касаются». Халаш покинул войну, перестав быть ее частью. Его собственная, личная война клокотала внутри. Сегодня он жалкий бродяга, мечтающий выздороветь и убивать. Кому нужно такое добро? Прийти к Нараму и сказать «Вот я, хочу биться рядом с тобой, как было когда-то». Нарам хорошо, если не казнит сразу, а всего лишь посмеется. Ответит что-нибудь вроде Ты был лугалем, а теперь ты куча старого тряпья, которое лучше бы подпалить, чтобы не разводить мокриц. А, может быть, укажет на него халаша своим бойцам, те молча пробьют ему череп, таков обычай сумерк. С ними требуется быть сильнее, либо просто не связываться. Нет, халаш не желал, да и опасался просить милости и возвышения у нынешних победителей». Его положение в Уре оказалось ненадежным. Старая власть исчезла из города и не могла защитить его. Для новой власти он был малоценным, но все-таки не бесполезным ходячим имуществом. Таким имуществом, которое способно немного поработать перед тем, как испустить дух. Лучше всего было бы уйти отсюда, но для этого не было сил. Все, что оставалось не Пурцу, попытать счастье в игре и положиться на темных богов, пусть он чужой для сумерк. Но Аннунаком Халаш был верным слугой и собирается еще порадовать их сердца кровью алларуацев Узенькими кривыми улочками он пробирался к порту и безмолвно взывал к Ану Иштар Энмешарре, ко всем темным божествам, силу которых знал. Но настойчивее всего Халаш взывал к Энлилю, прежнему своему господину, С этим, казалось, бывшему Лугалю Непурскому все-таки можно договориться, этот понятен, этот попроще. Гавань на Великой реке Еваврат почти пустовала. Здесь уместились бы десятки судов, но сейчас у пристани стояли только четыре маленьких кораблика из просмоленного тростника. В воздухе носились запахи речной тины, рыбы, масла и свежеиспеченного хлеба. Рабы в набедренных повязках прямо посреди При портовой рыночной площади вкапывали квадратный каменный столб, чтобы поставить на него каменного болванчика. У сумерк богов словно капель в дожде. Поди разбери, кто из них заявил право на гавань. Портовый чиновник лениво бронился с купцом из-за таможенной пошлины. За купеческой спиной стояли шесть вооруженных молодцов. Это он напрасно. Наверное, молот, а значит, дурак, про себя отметил Халаш. Из сумерк выходили самые свирепые мытари царства. Пугая их, не пугая, они все равно возьмут, сколько полагается, и найдут, сколько отобрать, сверх того, ничуть не нарушая закона. Сами аллоруации были милосерднее. Даже столичный шарт не шли ни в какое сравнение с сумерк. А тут они стали хозяевами. «Прячьте, люди добрые, серебро. Его из вас повыдавят, как выдавливают сок из виноградной кисти». Здесь, в порту, халаш почувствовал, как его мэ замедляется, замедляется, будто переводит дыхание, еще чуть-чуть, еще самую малость потянуть перед... чем? Значит, скоро опять понесется, как бешеный анагр. Левый заплечный дух шепнул ему ободряюще, «Давай-ка займись делом, дурачье только и ждет случая поделиться с тобой всем, что имеет». Правый пообещал, До сумерек не будешь чувствовать голода, дольше не могу. У Уту еще не поднялся высоко, и жар его не скоро загонит всех в дома. Времени достаточно, однако, и медлить не стоит. Непуриц нашел подходящий и постоялый двор. Здесь играли на вино и серебро. Он поставил себя и выиграл. Вновь поставил и вновь выиграл. К вечеру халаш был сыт и пьян. Он заработал на ночлег и на портовую девку. Здесь их называли звонким словечком «каркидда». Та была рада случайному заработку и старалась вовсю. Воины Сумерк норовили получить все даром, а уговаривать они умели. Вот, видишь, какое синичище. И тут, и еще тут. Бывший Лугаль вдоволь получил горькой радости с копца Не следовало нанимать девку. Засыпая, Халаш поблагодарил Энлиля за помощь и обещал ему верную службу, если, конечно, понадобится. Всю следующую долю он играл, а на третью обзавелся дюжим гурушем с дубинкой. Теперь Халашу было что терять. «Ки-Эвен-Ишип» и Шип «Игра мудрых». Имя ее, если перевести с языка сумерк, означает «Земля правителей и жрецов». Но этот странный язык похож на цветок, Из сердцевины каждого слова растут лепестки множества особенных значений, тайных, только женских, только мужских, только для жрецов, праздничных и походных, для устной речи и для письма. Ки — земля, она же вроде бы и страна, она же и народ, землю, страну, населяющий, она же родная земля Сумерк, она же власть, но не вся, а только определенных людей. Эвен Жрец, он же правитель, царь, он же в некоторых случаях жертва, а в других сила. Ишип тоже жрец, но другой, второй пониже. Помимо правителя-жреца, есть еще правительница-жрица Эвенмин. И Ишип ниже ее по положению. И выходит, что он не второй, а третий, но он же постоянство, а иногда вечность, в то время как Эвен — это еще и чуть-чуть ненадежность. С чем бы рядом и стояло слово «ишип», все становится прочнее камня. Выходит ки и шип родина силы и постоянства. А если взглянуть по-другому, то получится народ вечной жертвы. И так можно накрутить с десяток значений, если не больше. Язык царства прям и правдив, его наполняет свет ууту, хотя и нечего в царстве любить халашу. Но разве не легче так говорить, так думать и так чертить таблицы? Язык сумерк, лукав, изворотлив и насмешлив. Его будто бы зачали на лоне син. В ки-эвен и шип, в старый добрый дахат, можно играть вдвоем и вчетвером. Доска состоит из пяти квадратов. Один в центре и по одному прикрепляется к каждой стороне центрального. Все квадраты расчерчены на поля и каналы, пересекающиеся под прямым углом. Посредине шестнадцать полей храма, у Сумерк их тринадцать. Рати игроков строятся каждая на своем квадрате. Белая рать, серая, черная и пестрая. Или только две. В каждой маленькой армии пять земледельцев, три пастуха, два воина, ученый Шарт, быстрый Тамкар, могучий Эбих, «Мудрый первосвященник и великий царь». Все они ходили по-разному. Еще четыре фигуры играли против всех. Маг, чудовище, зверь и ворота в бездну. Их действиями никто не руководил, но на каждом тринадцатом ходу один из игроков выбрасывал черный кубик, и, подчиняясь приказу кубика, одна из ничьих фигур нападала на какую-нибудь армию, нанося ей урон или же исчезала с доски». В Дахате всегда была сильна случайность, то ли высшая воля. На каждом четвертом ходу оба игрока по очереди выбрасывали другой кубик, белый, дававший тому, кто его кинет какое-нибудь преимущество, подарок, побольше или поменьше. Тот, кто занимал в храме большее количество налей, считался победителем. Иначе можно было взять верх, истребив все неприятельские рати или все ничьи фигуры – Кроме того, в очень редких случаях победу мог принести счастливый бросок белого кубика. Первосвященник Непура, тот, которого Сумерк погубили в самом начале мятежа, говорил, что Дахат подарен людям творцом, для простой и приятной забавы, да еще для изощрения ума. И нет будто бы в нем ничего, кроме деревянной доски до да костяных фигурок. Никакой магии, никакого лиходейства. Сумерк верили в иное. Им казалось, будто все битвы на доске — отголосок сражений в иных очень отдаленных местах. И не сами люди играют, но ими играют темные боги, а темными богами играет еще кто-то, неведомый хозяин Ки, у которого целый корабль имен. Другие утверждали, что по игре можно предсказывать судьбу игроков. Третьим казалось возможным убивать и воскрешать, передвигая фигурки по доске. Халаш играл самозабвенно. Прежде он подолгу думал над каждым ходом, прислушивался к советам левого, пока не оказалось, что тот играет хуже него самого. Он уставал от каждой партии, как от хорошей драки, теперь иначе. Теперь он отвечал молниеносно, тянулся к своим ратникам чуть ли не раньше, чем противник его отрывал руку от фишки, переставленной с поля на поле. Тем не менее, не пуриц Побеждал почти всегда, не реже одиннадцати партий из 12, Играя, он испытывал непередаваемый восторг. И лишь невыгодный бросок белого кубика мог принести Халашу поражение. По странному стечению обстоятельств бывшему Лугалю обыкновенно доставались меньшие подарки, чем его противникам. Иногда они давали столь значительное преимущество, что даже самая искусная игра не могла переломить ход партии. К исходу третьего шареха месяца Аба он стал богатым человеком, а потом на протяжении одной доли проиграл почти все, кроме себя, одежды и маленького кусочка серебра, едва достаточного для одной ставки. Но никто не хотел ставить против него. Халаша слишком хорошо знали. В корчмах и на постоялых дворах гавани, на Еваврате и на улице Тамкаров, и у дворца правителя, и в квартале, где Сумерк, собрали и поселили всех беднейших бедняков и бездомных нищих, и на площади у храма, прежде посвященного Творцу, теперь же отданного жрецам божественного существа по имени то ли Наина, то ли Син, очень усумерк почитаемого, одним словом, по всему великому городу Уру.